Глава 6. Приблизившись к нему, я застыла напротив. Не следует дразнить Таилана. Он ненавидит проигрывать и особенно не терпит отказов от девушек. Не смотри на то, что он светлый эльф, подлости в нём предостаточно. Поняла. Я не закончил, холодно прервал он. Твоя подколка по поводу Молли была глупой и очень неуместной. Для человека, чья легенда держится на волоске, ты ведёшь себя удивительно беспечно. Не разочаровывай меня, иначе я сам тебя прибью. Какой мне интерес наблюдать за тупицей, которая делает всё, чтобы как можно скорее распрощаться с жизнью. Постараюсь больше не совершать ошибок. Он махнул рукой, показывая, что разговор окончен. А потом снова углубился в книгу, и, кажется, тут же про меня забыл. Вернувшись в комнату, первым делом я увидела сервированный стол и ломящийся от всевозможной снеди поднос. Феи расстарались. Чего там только не было. Стопка тонких румяных блинчиков с мёдом и сметаной в отдельных розетках, ароматная мясную рагу с приправами и золотистая жареная картошечка, целый каравай мягкого белого хлеба ещё тёплый с хрустящей корочкой. Фантастически вкусный, как оказалось, чуть позже, луковый суп в специальной супнице и огромная чашка изумительно густого горячего шоколада. Вот так ужин. После такого только спать и ложиться, чтобы, как любил говаривать мой дядя, жирок завязался. Но почему так много? Может, они привыкли к порциям, рассчитанным на троллиху? Или решили закрепить хорошие отношения, но не знали, что мне нравится. Интересно, откуда они берут продукты? Вряд ли эти монстры питаются тем же, чем и я. Впрочем, разберусь позже. Сейчас нужно подкрепиться. Утомлённое тело давно подавало мне сигналы, что ему пора поесть. Кроме того, я начала мёрзнуть. В комнате было значительно прохладнее, чем в зале. Чуть позже, плотно поужинав, Даже если бы Гарн не отключил эмоции, сейчас мысли о фигуре волновали бы меня меньше всего. Я укуталась в голубое покрывало и принялась прихлёбывать мелкими глотками шоколад, задумчиво глядя в окно. Над снежной поляной висела огромная луна. Интересно, в этом мирке бывает смена погоды или всегда так? Почему решили отель сделать именно здесь, а не в каком-то тёплом местечке? Опустошив кружку и окончательно согревшись, я решила, что пора ложиться. Вряд ли мне завтра дадут поспать до обеда, а телу явно необходим отдых. Но сначала нужно кое-что выяснить. Я выглянула к браберу и спросила: "У кого мне можно получить полотенце, мыло, шампунь, расческу и зубную щётку? А ещё не помешает смена одежды. Я уж молчу про средства для ухода за кожей". Он виновато развёл руками. Прости. Ничем помочь не могу. Не полагается. Мне запрещено мыться, чистить зубы и носить другую одежду, кроме той, которая на мне? Нет. Если ты где-то всё это разнобудешь, то можешь пользоваться. Осторожно подбирая слова, отозвался брабер. А заказать нельзя? Ведь здесь же существуют какие-то поставки продуктов и предметов. Например, если что-то надо заменить в номерах С этим тебе тоже придётся разобраться самой, сочувственно отозвался гном. Закрыв дверь, я решила поговорить ещё и с феями. Уже зная, как следует перемещаться, я подумала о том, что желаю проконтролировать, соблюдают ли мои сотрудники-феи должную чистоту вместе своего проживания. И тут же оказалось в небольшой комнате. Ну что сказать? Условия проживания фей были не намного лучше моих, а может, хуже. Хоть их комната и была значительно теплее, однако в ней были вынуждены проживать, очевидно, вообще все феи. Поэтому они заняли все возможные поверхности. Часть ютилась даже в шкафчиках. Кроме того, комната вовсе не была рассчитана на маленький народец. Об этом говорила большая кровать, причем в единственном числе. Большой стул, большой стул. Разговор с феями настроение не улучшил. Прости, Яся, мы не знаем, как заказать одежду. У нас есть журнал, куда мы вписываем перечень продуктов и разных средств для поддержания чистоты в номерах. После чего их доставляют, и всё. Что-то для себя мы попросить не можем. Запись тут же исчезает. А предметы мебели или, допустим, ремонтные услуги вы заказать не можете? уточнила я. Нет, это делала молли. Только вот ей тоже было доступно только то, что требуется для удовлетворения нужд отеля и его постояльцев. Например, она очень долго ходила в одном и том же платье, пока ей не удалось достать второе с помощью сородичей, и то с огромным трудом. Тролли не отличаются особой чуткостью и уважают силу, а она в их глазах была слабой, так что они травили ее наравне со всеми. Жуть, да? Моя собеседница покачала головой. Я кивнула, разглядывая ее с любопытством. С самого начала беседы именно она отвечала на все вопросы. Остальные феи распределились вокруг и поддакивали, изредка вставляя реплики. Про себя я решила, что это их королева. Она была крупнее остальных и явно пользовалась здесь авторитетом. Кроме того, у нее были самые красивые крылья: большие, разноцветные, переливающиеся. Как же вы тут умудряетесь жить и работать в таких условиях, спросила я. Приспособились. Наша магия помогает нам. К примеру, с помощью пыльцы мы делаем предметы более легкими. Во время готовки и приборки, это, знаешь, как облегчает труд. А предметы из натурального дерева мы можем на время оживлять. Вот получается, что веник сам метет пол, а деревянная ложка сама мешает еду во время варки. Да и монстры нас стараются руками не хватать. От испуга мы непроизвольно выделяем пыльцу, причём особо едкую, так что им не хочется потом с зудом и сыпью ходить. Она невесело улыбнулась. Извините, если лезу не в своё дело, но как вообще вас угораздило сюда попасть? Я повздорила с Крампусом, и в наказание он отправил меня и весь мой род сюда на перевоспитание. Опустила голову фея. А ты Вы королева, да? Можно на ты, хмыкнула она. Да, я королева. Меня зовут Лилия. Знаешь, Яся, пожалуй, мы можем тебе немного помочь. У нас есть хозяйственное мыло. Не обо что, конечно, но руки помыть сгодится. Спасибо, не откажусь. В комнату я вернулась, разочарованная. Что ж, придётся обходиться тем, что есть. А есть у нас кусок хозяйственного мыла. Можно было бы рискнуть и принять душ, да без полотенца как-то страшновато. В этой холодной комнате воспаление легких подхватить проще простого. Что-то я сомневаюсь, что простывшие мне выдадут здесь больничный. Скорее добьют, чтобы не мучилась. Так что пока обойдусь без мытья. Разве что рот прополощу. А завтра постараюсь разобраться с местной системой заказов и выяснить, Если хоть какой-нибудь способ выбить себе смену одежды и средства личной гигиены. Некоторое время я решала ложиться в платье или без. С одной стороны, лучше было бы его поберечь, а с другой в белье спать значительно холоднее. Одеяло-то не особенно толстое. Внезапно я вспомнила слова брабера, что ночью могут вызвать постояльца, если возникнет нужда в управляющей. Ну нет. Моим они полюбоваться не смогут. Ложусь в платье. Уснула я быстро. Благодаря Гару отсутствовали эмоции, которые могли бы этому помешать. Спала крепко, кажется, даже без сновидений, а проснулась от того, что окончательно задубела. Ну и холодище. В дверь постучали. Вставай, Ярослава, крикнул Брабер. Моя смена вот-вот кончится. Встаю. Хрипло отозвалась я стуча зубами. Он затих и, как видно, отошёл от двери. Я кое-как вылезла из-под одеяла и ёжись отправилась умываться. Всё лицо мочить не стала, промыла глаза и почистила пальцем. А что делать? Зубы. Расчёска отсутствовала, поэтому пришлось разделять спутавшиеся пряди руками. Пока ещё Мне удалось привести волосы в более-менее приличный вид, но это пока. Что будет завтра, не хотелось и думать. Поднос с остатками вчерашнего ужина исчез. Теперь на столе стоял завтрак. Обжигающий крепкий кофе, сытный какой-то особенно вкусный омлет с сыром, а на десерт горячие булочки с маслом и вареньем. Нет. Я совершенно точно должна сделать что-нибудь хорошее для этих малюток. Ведь если бы не они, мне бы пришлось совсем туго.